Зайдя в психиатрическую клинику, Фрэнк увидел совсем не то, что ожидал. По коридорам не бегали толпы больных в смирительных рубашках, брызгая слюной. Санитары не выглядели изуверами, которым дай волю и тебя отправят на сеанс электротерапии. Все смотрелось вполне сдержанно, если не сказать мило. В приемной Чейза встретила пожилая медсестра в очках. Внимательно осмотрев посетителя, она узнала цель визита. С того самого момента, как его бывшая жена Кристина загремела в психлечебницу, Фрэнк, к своему великому позору, ни разу ее не навестил. Сама мысль о том, что он увидит женщину, которую любил всем сердцем, которая родила им прекрасного ребенка, только подумав об этом, Чейз уже обливался холодным потом. Их разрыв прошел очень болезненно для обоих, но особенно для Джой. Девочка не знала, как вести себя в подобной ситуации. Какую сторону выбрать? Пока длился бракоразводный процесс, Джой спряталась в кокон и ни с кем, кроме дедушки, особо не общалась. Видимо, именно в тот момент она и увлеклась единоборствами. Ребенку нужно было выплеснуть свою злость. И Джой нашла выход. Вспоминая боевой взгляд дочери, когда она находилась всего в миллиметре от того, чтобы отнять чужую жизнь, Фрэнк благодарил отца. За то, что Джойни забили, как скот в той проклятой клетке, Чейс обязан именно ему. Да, возможно, у них не сложилось великой любви отца и сына, но внучку Роберт Чейс обожал. — Кристина Грин? — переспросила женщина. — Все верно. — Кем приходитесь? — Бывший муж. Дама в очках смерила за суровым взглядом. Еще раз что-то проверив в бумагах. Она протянула Фрэнку бейджик и назвала номер комнаты и этаж. — Не видела вас здесь раньше. Ничего не ответив, детектив пошел по длинному коридору, ведущему к лестнице. Каждая ступенька била в мозг отголоском прошлого. Шаг — счастливый взгляд Кристины в момент, когда честь надевал на ее безымянный палец обручальное кольцо. Еще один шаг — первый младенческий крик Джой, заставивший Фрэнка оцепенеть. Красавица-жена, прекрасный здоровый ребенок. Все будет только лучше. Но, как показала жизнь, для того, чтобы быть счастливым, нужно родиться кем-то другим, а не Фрэнком Чейзом. Дойдя до указанной двери, он еще несколько минут не решался постучаться. Но после того, как рядом с ним во второй раз прошла молодая медсестра, озадаченно посмотрев в его сторону, Чейз все же осмелился. Казанки коснулись двери так тихо, что он подумал, Кристина не услышит стука. — Войдите, — раздался женский голос. Зайдя в комнату своей бывшей жены, честь не поверил глазам. Сидя за столом с включенной настольной лампой, Кристина выглядела точно так же, как в день их первой встречи. Светлая кожа, без родинок и шрамов. Шелковистые рыжие волосы, мило спадающие на плечи. Изящная осанка, что всегда приковывало взгляд. Единственным нюансом, не вписывающимся в образ той женщины, была небольшая горбинка на носу. Вспомнив тот роковой удар, Чейз хотел провалиться сквозь землю, пустить пулю в лоб, сделать что угодно, лишь бы вернуться назад и все исправить. — Здравствуйте, — сказала Кристина. — Вы, наверное, мой новый лечащий врач. Доктор Глисон предупреждал, что пока он будет в отпуске, мной займется его коллега. Рада познакомиться. Кристина явно ждала, пока Фрэнк представится. Но что говорить и как вести себя в сложившейся ситуации, он не знал. После попытки суицида Кристину положили в клинику, и о дальнейшей ее судьбе Чей смог только догадываться. Во всем, что случилось с Джой, она обвинила его. И, по-видимому, Кристина была недалека от истины. Не сказав ни слова, Фрэнк подошел к бывшей жене и прижал к себе. Так крепко, как ни разу в жизни. Поцеловав Кристину в макушку, с горечью в голосе Чейз произнес. «Все в порядке. Скоро все закончится. Скоро я ее найду. Скоро все будет, как прежде». Перед тем, как дверь за его спиной закрылась, детектив услышал. «Фрэнки, милый, это ты?»